«Казалось, он сейчас вспыхнет!» Ричард наклонился к нему поближе. «Люди Тины не убивали вашего соплеменника. Это сделал я!» «Ричард, я не могу этого перевести. Они убьют нас!» «Что-то испугало их до такой степени, что они решили начать войну», спокойно пояснил Ричард, не сводя глаз сама Бангрида. «Если мы не испугаем их еще больше...» Они убьют и нас, и всех людей Тины. Переводи. Кэлен шумно вздохнула и перевела бантаком слова Ричарда. Копьи и луки мгновенно поднялись снова. — Ты, ты убил одного из наших? Ричард пожал плечами. — Да. Он ткнул себя пальцем в лоб. — Я влепил ему стрелу прямо сюда. Одну стрелу прямо в лоб. Она пробила ему голову, когда он намеревался ударить человека копьем в спину. Человека, у которого не было ненависти к бантакам. Я убил его, как убил бы койота, ворующего у меня овец. Тот, кто трусливо наносит удар сзади, недостоин жить, а тот, кто, повинуясь фальшивым духом, отдает людям такие приказы, недостоин быть вождем. Мы убьем тебя. В самом деле? Допускаю, что вы попытаетесь, но у вас ничего не выйдет. Ричард повернулся спиной к Мабангриду и отошел шагов на двадцать. Воины расступились перед ним. «Мне понадобилась только одна стрела. Попробуйте убить меня тоже одной стрелой, и вы увидите, на чьей стороне добрые духи. Выберите любого, кого считаете лучшим. Пусть он сделает то же, что сделал я. Пусть убьет меня всего лишь одной стрелой». Он опять ткнул себя пальцем в лоб. «Прямо сюда». Также, как я застрелил труса, который хотел убить человека ради ваших духов лжи. Ричард, ты сошел с ума? Я не стану говорить им, чтобы в тебя стреляли. Кэлен, я могу это сделать. Чувствую, что могу. Один раз у тебя получилось, но это не значит, что получится еще. Я не собираюсь стоять и смотреть, как тебя убивают. Кэлен, если мы не остановим их здесь и сейчас... Они убьют нас обоих, и владетель вырвется из-за завесы. Кроме того, сегодня ночью должно состояться сборище, а это очень важно. Сейчас я просто использую первое правило волшебника. Первый шаг к вере – это желание, чтобы что-то оказалось правдой, или боязнь, что это окажется правдой. До сих пор они верили во что-то, потому что им хотелось, чтобы так было. Я должен заставить их испугаться того, что мои слова окажутся правдой. — А что ты им скажешь? — Мы теряем время. Переводи, пока им еще интересно, иначе они в самом деле убьют нас, а потом отправятся убивать людей Тины». Келлен повернулась к Мабангриду и с большой неохотой перевела им то, о чем просил Ричард. Среди воинов поднялся переполох. Каждый хотел стрелять в незнакомца. Мабангрид молча подождал, пока они успокоятся. «Каждый может стрелять в того, кто убил нашего соплеменника», — улыбнулся он. «Каждый! Убейте его!» Бантаки вскинули луки. «Трусы!» — закричал Ричард. «Этот старый глупец боится. Он знает, что добрые духи защитят меня. Он знает, что послушался духов обмана и хочет заставить вас подчиниться их воле. Он боится, что его глупость станет известна всем, но этим он только сам себя выдает. ма стиснул зубы. Взмахом руки он заставил бантаков опустить оружие и, выхватив лук у ближайшего воина, повернулся к Ричарду. — Я докажу тебе, что говорил с истинными духами. Ты умрешь за то, что убил одного из бантаков, и за то, что оскорбил наших духов-братьев. Он положил на тетиву стрелу и прицелился. Войны разразились одобрительными возгласами. Кэлен похолодела от ужаса. У нее перехватило дыхание. Ричард выхватил стрелу из воздуха прямо перед своим лицом. Бантаки молча смотрели, как Ричард подходит к вождю, держа стрелу в руке. Глаза его пылали. Он остановился перед мабангридом. и, сломав стрелу, сунул обломки ему под нос. «Добрые духи защитили меня, старый глупец!» — угрожающе сказал он. «Ты внимал духом обмана!» «Кто ты?» — выдохнул Мабангрид. Глаза его были широко раскрыты. Ричард медленно обнажил меч. В воздухе разнесся мягкий звон стали. Лезвие уперлось старику в горло. «Я...» Ричард, искатель истины, супруг матери-исповедницы. Каждое слово было отчетливо слышно в морозном воздухе. И, кроме того, я волшебник, ее волшебник. Ума Бангрида отвисла челюсть. Он побледнел и опасливо покосился на меч. Волшебник? Ты? Волшебник! Ричард обвел воина гневным взглядом. Волшебник, повторил он. И мне повинуется магия, дар. Похоже, старый глупец твои духи и тут солгали тебе. Они говорили, что у матери исповедницы волшебника нет. Они послали твоего сына спровоцировать войну, которой вовсе не желала приеметинка. Они использовали тебя в своих целях. Мудрый вождь догадался бы об этом, но глупец нет. Среди воинов послышался ропот. Если ты будешь упорствовать, если ослушаешься матери-исповедницы, я обращусь к магии, чтобы убить тебя. Это будет ужасная магия. Она испепелит землю бантаков и навеки сделает ее бесплодной. Все бантаки умрут страшной смертью. Смертью от моей магии. Я убью всех бантаков, стариков и детей. Всех, до последнего человека. Его холодный взгляд... Уперся в Мабангрида. Но начну я с тебя, старый глупец. Магия, прошептал Мабангрид, ты убьешь нас с помощью магии? Ричард наклонился к нему. Если вы ослушаетесь, мать-исповедницу, я уничтожу вас с помощью магии более ужасной, чем вы в состоянии себе представить. Бантаки увлеченно слушали длинный список несчастьй. которые Ричард обязывался обрушить на их головы. Большую часть своих угроз он позаимствовал у Зеда, вспомнив, как тот отвадил толпу крестьян, которые, думая, что Зед – колдун, вознамерились его убить. Чем больше Ричард говорил, тем круглее становились глаза Бантаков. Ма -бан перевел взгляд с лезвия меча на лицо Ричарда. Его самоуверенность поувяла, но все же он не был до конца убежден, «Духи сказали мне, что у матери-исповедницы нет волшебника. Почему я должен тебе верить?» Внезапно гнев сошел с лица Ричарда. Магический огонь в его глазах погас, сменившись покоем. Но это было еще страшнее, чем ненависть или ярость. Это было спокойствие человека, осознающего некую тяжкую необходимость. В предрассветной Возникло ослепительное сияние. Меч в руке Ричарда стал белым, и это была магия. Сияние разгоралось, и вскоре на него стало невозможно смотреть. Ричард использовал единственную магию, которая была ему подвластна — магию меча истины. Этого оказалось достаточно. Людей охватил ужас. Побросав оружие, бантаки рухнули на колени, бормоча извинения, и умоляя духов защитить их. Многие застыли, как изваяния, не зная, что делать. — Прости меня, старик, — тихо сказал Ричард. — Но я вынужден убить тебя, чтобы спасти жизнь многим. Знай, что я прощаю тебя и сожалею о том, что обязан совершить. Кэлен перевела, но удержала Ричарда за руку. — Ричард, подожди. Прошу тебя, дай попробую я. Он мрачно кивнул. — Попробуй, но если у тебя ничего не выйдет, я его убью. Кэлен понимала, что его цель — напугать бантаков, чтобы страх разрушил наложенные на них заклятия. Но Ричард преуспел в этом настолько, что напугал даже ее. Он возвысился над магическим гневом меча, и это было страшнее, чем любая ярость.